Глава четырнадцатая — Идемте завтракать, Сергей Александрович! — предлагал Ляховский и сейчас же прибавил. — Я сам не завтракаю никогда, а передам вас на руки дочери. Они вошли в столовую в то время, когда из других дверей ввалилась компания со двора. Ляховская с улыбкой протянула свою маленькую руку Привалову и указала ему место за длинным столом около себя. «А у меня дела, Сергей Александрович, извините, пожалуйста», — говорил Леховский, трусцой выбегая из комнаты. «Вы извините, папа, у него действительно столько дела», — жеманно проговорила Зося. «Вы что там смеетесь, Аника панкратович «Он радуется, что Игнатий Львович вышел», — объяснил половодов, пристально наблюдавший во все время. «А ну точно», — ухмылялся Лепешкин, жмуря глаза. — Всю обедню бы извели. Уж вы, Софья Игнатьевна, извините меня, старика. Тятенька ваш обыкновенно умственный человек, а компанию вести не могут. — У вас хорошая привычка, Аника Панкратыч, — заметила Леховская, гремя ножом. — Вы говорите то, что думаете. — Значит, люблю молодца за обычаи, -хо, -хо, хо — захрипел Лепешкин, отмахиваясь рукой. Это странное общество и сама молодая хозяйка заинтересовали Привалова. И в тоне разговора, и в обращении друг к другу, и в манере хозяйки держать себя, все было новостью для Привалова. Ляховская обращалась со всеми с аристократической простотой, не делая разницы между своими гостями. Привалова она расспрашивала как старого знакомого, который только что вернулся из путешествия. Половодов выбивался из сил, чтобы вставить несколько остроумных фраз в этот беглый разговор, но Ляховская делала вид, что не замечает ни этих остроумных фраз, ни самого автора. Сначала Половодов относился к этому равнодушно, а потом обиделся и замолчал. Ему казалось, что Зося приносила его в жертву приваловским миллионам. Против этого он, собственно, ничего не имел, если бы тут же не сидели этот сыромятина Лепешкина и Виктор Васильевич. «А что наш редактор детского журнала?» спрашивала Ляховская, кивая головой в сторону молчаливо сидевшего Виктора Васильевича. «Он, кажется, сегодня не в духе!» Виктор Васильевич оставил редакторство. — объяснил Половодов, успокоенный внимательно тревожным взглядом хозяйки. — Отныне он просто Моисей. — Это еще что такое? — удивилась хозяйка. — А вот Аника Панкратыч расскажет. — Вышел такой грех точно, — заговорил Лепешкин. — Мы как-то так собирались в золотом якоре у одного проезжающего. Проезжающий-то в третьем этаже номер занял. Ну, набралось нас народу грудно. Иван Яковлевич, Ломтев, Миколя, я, Виктор Васильевич, ваш братец, много народу понаперло. Выпили, Виктор Васильевич и говорит, супротив меня никому смелости не оказать. Обнаковенно человек не от ума сболтнул, а Иван Яковлевич подхватил, окажи им смелость сейчас и шабаш. Ну, какую в номере смелость окажешь? А кроме того, что зеркало расщипать или другую мебель какую. Туда-сюда Виктор Васильевич, карахтер вроде как телеграф, вынь да полож. Как он закричит, спущайте меня на веревке на карниз, с бутылкой по карнизу обойду. Я отговаривал, да куда, чуть было меня за бороду не схватил. Ну, думаю, уступай, Василию Назарычу меньше по векселям платить. Связали полотенца, да на полотенцах его, раба Божия, и спустили, как был, без сюртука, без жилетки. Вот он встал и таким манером на карнизе. Христос его знает, уцепился как-то ногами. Стоит и только, значит, хотел из бутылки пить, внизу караульный прибежал. Думает, либо лунатик, либо вор по стене ползет. Ха-ха! И сейчас караул, полиция и всякое прочее. А Виктор Васильевич не идет с карнизу и шабаш. Подавали мы полотенце, не берет. Притащили лестницу, не хочу. Сам слезу, слышь? Ну, слезай. Вот он уцепился руками за карниз, да по окну и полез. И Господь его знает, совсем было слез, да по дороге зацепил, видно, голяшкой за кирпичи, Да как ногами бухнет в окно. Звон, треск, а окно-то выходило в номер, где ташкентский офицер остановился. А у ташкентского офицера семь дочерей, и все спали в этом самом номере. Обнаковенно испужались до смерти и в чем были прямо с постели в номер к тятеньке. Тятенька обнаковенно прибежал с левальвером и сейчас Виктора Васильевича за ногу из с позволения сказать, как кошку в номер к себе утащил. Кто таков человек есть? А Виктор Васильевич, не будь плох, отвечает Моисей. Из каких местов? С неба упал. А мы там сидим и голосу не подаем, потому либо в свидетели потянут, либо тятенька этот пристрелит. «И чем же кончилась вся эта история?» – спрашивала Ляховская, хохотавшая во время рассказа до слез. «Обнаковенно к мировому!» – Микаля защитником объявился. Виктор Васильевич смеялся вместе с другими самым беззаботным образом. Давид хохотал, как сумасшедший, и старался под столом достать лепешки на своими длинными ногами. «Значит, мы потеряли редактора и получили Моисея. Резюмировала Ляховская, когда пароксизм общего смеха немного утих. Так и запишем. Моисей. После этого шумного завтрака Привалов простился с хозяйкой. Как только дверь за ним затворилась, Половодов увел Ляховскую в другую комнату и многозначительно спросил. «На ваш взгляд, Софья Игнатьевна, что за зверь этот Привалов?» «Привалов? А вам...» «Нет, будемте говорить серьезно. Знаете, мужчина никогда не поймет сразу другого человека, а женщина...» «Это, заметьте, очень важно, и я серьезно рассчитываю на вашу проницательность». «Господи, какая бездна серьезности и таинственности! Вы на что это, Давича изволили надуться за завтраком?» «Ах, это пустяки! Разве кому-нибудь интересно знать, что я могу чувствовать или думать?» «Меня удивляет ваш тон, Александр Павлович!» Вспыхнув, проговорила Лиховская. «Вы позволяете себе, кажется, слишком много». «Простите», — проговорил Половодов, почтительно целуя руку девушки. «Вы знаете, что это со мной иногда случается». Они прошли в угловую комнату и поместились около круглого столика. Леховская сделала серьезное лицо и посмотрела вопросительно своими темными глазами. — Видите ли, Софья Игнатьевна? — тихо начал Половодов. — Привалов начинает дело, поверенным Веревкин. — Николас? — Да, Николас. Последовала короткая пауза. — Что же вы от меня хотите? — спрашивала Леховская, общипывая пуговку на своей перчатке. Я... я хочу слышать ваше мнение о Привалове, Софья Игнатьевна. Мое мнение... Знаете, Александр Павлович, в лице Привалова есть что-то такое... Скрытность, упрямство, подозрительность. Право, трудно сказать с первого раза. Да, он умнее, чем может показаться с первого раза. Но не заметили ли вы в нем, что намекало бы на бесхарактерность, нерешительность во взгляде, бесцельные движения? Обратите внимание, Привалов – последняя отрасль Гуляевых и Приваловых. Следовательно, в нем должны перемешаться родовые черты этих фамилий, предрасположение к мистицизму, наконец, самодурство и болезненная чувствительность. Привалов является выродком, следовательно, в нем ярче и шире оставили свои следы наследственные пороки и недостатки, чем достоинства. Это закон природы, хотя известным образованием и выдержкой может быть прикрыто очень многое. Ведь вместе с своими миллионами Привалов получил еще большое наследство в лице того темного прошлого, какое стоит за его фамилией. «Вы иногда бываете, Александр Павлович, очень умным и проницательным человеком», заметила девушка, останавливая глаза на одушевленной физиономии Половодова. «Плохой комплимент, Софья Игнатьевна, но я не могу обижаться, потому что меня делает глупым именно ваше присутствие, Софья Игнатьевна». «Ах, как это чувствительно и смешно! Веревкин справедливо говорит про вас, что вы влюбляетесь по сезонам». Весной шатенки, зимой брюнетки, осенью рыжие. А так как я имею несчастье принадлежать к белокурым, то вы и дарите меня своим сочувствием летом». «Довольно, довольно», — упавшим голосом проговорил Половодов. «Да, мы уклонились от нашего разговора». Половодов прошелся несколько раз по комнате, потер себе лоб и проговорил. «Наше дело может кончиться очень плохо, Софья Игнатьевна». «Именно. Я не буду говорить о себе, я скажу только о вас. Игнатий Львович зарывается с каждым днем все больше и больше. Я не скажу, чтобы его курсы пошатнулись от того дела, которое начинает Привалов, но представьте себе, в одно прекрасное утро Игнатий Львович серьезно заболел, и вы... Он сам не может знать хорошенько собственные дела, и в случае серьезного замешательства... Все состояние может уплыть, как вода через прорванную плотину. Обыкновенная участь таких людей. Вам-то какое горе, если я буду нищий, у вас явится больше одной надеждой на успех. Но будемте говорить серьезно, мне надоели эти ваши дела. Конечно, не дурно быть богатым, но только не рабом своего богатства. В ее глазах, в выражении лица, в самой позе, Было что-то новое для него. Сквозь обычную беззаботность и приемы женщины, привыкшей к поклонению с первого дня рождения, прозвучала совершенно особенная нотка. Что это? Половодов внимательно посмотрел на девушку. Она ответила ему странной улыбкой, в которой были перемешаны и сожаление, и гордость, и что-то такое бабье, сказал бы Половодов, если бы эта улыбка принадлежала не Зосе Ляховской, а другой женщине. Вдруг в голове у него мелькнула, как молния, одна мысль, и он совершенно равнодушным тоном спросил «Я что-то давно не вижу у вас, Максима». «Он давно не был у нас», — невозмутимо ответила Ляховская с той же улыбкой.